Глава 20. За окном еще царили сумерки, и, кажется, шуршал по листьям дождь. Я поморщилась, представив себе перемещение по Монтерии в тяжелом, набухшем влагой плаще. Интересно, почему они переняли у нас массу технологий, а зонтики нет? Впрочем, Мак всегда может создать для себя зонтик. Конечно, нельзя будет поутру выбирать цвет и рисунок для этого конкретного дня или настроения но, наверное, можно каждый раз придумывать лично себе новый фасон и раскраску этого щита. На этой дурацкой мысли я проснулась окончательно и бездумно щелкнула пальцами, зажигая светильник. Магический фонарик загорелся неярким зеленоватым светом, а меня вдруг стукнула мысль, от которой я, честно говоря, пришла в замешательство. Магия и электричество не живут вместе, отталкиваются, как вода и масло. В моем мире все построено на использовании электрической энергии, от освещения и отопления до производства штанов и сложнейшей хирургической аппаратуры. Если в мой мир перетекает магия, значит ли это, что в какой-то момент она отключит электричество? И что тогда случится с заводами, машинами, пассажирами метро и самолетов, многоквартирными домами, больными на аппаратном дыхании и добычей нефти и газа? «Ой, мама!» Глубоко вздохнув, я приказала себе не впадать в панику раньше времени. В десять у меня встреча с большим ученым. «Олтик де Фаас, Абтрубиген Мальсом». Вот мы у него попробуем спросить об этом. И даже тайну из предположений делать не будем. Больше чем уверена, если эта мысль пришла в голову мне, то и к другим она наведовалась. А значит, кто-то неизвестный в данную конкретную минуту уже может строить планы по завоеванию потерявшей всякое управление Земли. В 10. Сейчас половина восьмого. Полчаса на умывание и прочее. Час на завтрак сандараны Полчаса, чтобы добраться до места встречи. Или 10 минут. Раз уж главный дворецкий Акслоя Эркиданос желает со мной встретиться – Пусть организует портал до университета, Академии или как тут называется, центральное учебное заведение. ФАС! Вот как! Конечно, я могу попросить портал Йондарана, и никто мне не откажет. Но почему бы не пошалить немного? У Эрки Данаса вечно такой вид, будто он только что беседовал с богами. Вот и пусть спустится с облаков. Все это я додумывала в процессе чистки зубов. Кстати, зубные щетки здесь практически не отличаются от наших только сделаны из дерева или металла, из щетины, а не из пластика. Влезла в рубашку и штаны, уже привычно надела на себя и рассовала по карманам амулеты. Потом тронула синий шнур вызова. Насте появилась почти мгновенно. То ли ждала вызова, то ли у них действительно какие-то свои способы перемещения. Интересно, кстати, надо будет узнать. Когда мы допили чай и обсудили все новые сведения, я собралась уходить. Андарана удержала меня за руку, глядя на перстень с черным опалом, который когда-то дал мне Михаил. — Скажи, откуда у тебя Карфан? — От дяди Михаэля? — Да. — То есть ты сможешь самостоятельно открыть переход? — Смогу. — Почему ты спрашиваешь? — Не хочу, чтобы кто угодно мог отследить твое перемещение. Не знаю почему, но мне это кажется ненужным и даже опасным. — Значит, не узнают, — пожала я плечами. — Не волнуйся, ты же помнишь мою любимую поговорку? Девочка кивнула и на миг прижалась лобом к моему плечу. — Все, что нас не убило, сильно об этом пожалеет, — проговорила она медленно. — Потому что теперь наша очередь, — закончила я. Главный дворецкий ожидал меня в холле с суровым видом наблюдая за тем, как горничная протирает золоченые завитки лестничных перил. «Герета Лоя, благодарю вас за уделенное мне время», — величаво поклонился он. «Акс Лоя Эркиданос", кивнула я, — «пойдемте, прогуляемся. Расскажите, чем я могу вам помочь?» Как и следовало ожидать, просьба его была одновременно проста и маловыполнима. У Акс Лоя имелась племянница, обладавшая некой толикой магии, причем в двух стихиях – воды и воздуха. Племянница мечтала стать целительницей. И мечта эта постепенно становилась реальностью. Уже была сдана первая сессия, и настала пора выбирать место практики после первого курса. Разумеется, мне было бы совсем несложно попросить коллегу из главного госпиталя Монтерии взять на стажировку хорошую талантливую девочку. Беда была лишь в том, что, по честному признанию главного дворецкого, талант у нее имелся очень небольшой, а самолюбие, наоборот, весьма значительное. Минуту я подумала, потом повернулась к главному дворецкому, взяла его за золоченую пуговицу и нежно улыбнулась. — Скажите честно, Акслоя, ваша племянница, как ее зовут? — Ханнолите, Гереталоя. — Ага, ваша Ханналита. Ведь не желает быть великим целителем. Грязь, вонь, кровь, чужая боль. Зачем это хорошенькой, избалованной девушке из приличной семьи? Да-да, вижу, что избалованной. Думаю, Ханнолите лучше выбрать специализацию на травах и алхимии. А я договорюсь, чтобы ее взяли стажироваться в военный госпиталь. Молодые офицеры, травы и ароматные настойки. Романтика. Ахслой Эрки был человеком умным, и мы без труда договорились, после чего я решительно задала свой вопрос. Надо отдать должное главному дворецкому, он сопротивлялся минут десять и самым серьезным образом. Потом махнул рукой и спросил, «Знаете, сколько в этом дворце слуг?» «Ну, охрану мы не считаем. Горничные, лакеи, камеристки и прочая личная прислуга, повара и поварята – прачки, садовники. Я перечисляла, загибая пальцы, и повелитель этой небольшой армии одобрительно кивал. Думаю, человек 250. 282. И что? А скольких из них вы видели? Я задумалась. Наверное, 25 или 30. А вас видели почти все. И не только видели, но и наблюдали, Взвешивали и оценивали. Мне несколько поплохело, когда я представила себе, как ем, пью, разговариваю, сплю, чищу зубы и делаю все остальное под пристальным взглядом сотен скрытых глаз. Признаюсь, голос немного дрогнул. И что же? Вам можно доверять. И я дам вам то, о чем вы спросили. Я была права. Слуги в этом мире пользуются порталами особого рода. Самое удивительное, что никто из тех, с кем я в последнее время общаюсь постоянно, никто из магов об этом не задумывался. С другой стороны, кто из нас, включая утром свет в ванной, представляет себе течение электронов по медному проводу? То-то и оно. Этот способ передвижения даже и не портал как таковой, совсем другая техника. Маги создают разрыв в пространстве-времени, позволяющий живой или неживой материи мгновенно перемещаться между двумя точками пространства. Наверное, можно назвать это сверхкоротким коридором между двумя дверями. Им можно воспользоваться, если координаты точки выхода прописаны, если там стоит стационарный портал или если ты знаешь эту самую точку как собственную ладонь. Путь же, которым научились передвигаться люди, не обладающие классическими магическими силами, представляет собой прокол через складку в пространстве, как бы ткань, проткнутую иглой. И для того, чтобы протянуть себя словно нить следом за иголкой, нужно знать слово. Нет, мне его не сказали. Но я не могу понять, как? Как высоколобые магические гении Этого не обнаружили. Или просто привычное с детства становится невидимым глазу, скрытым от восприятия? Не знаю. И спросить не смогу, потому что дала вполне серьезную магическую клятву не открывать секрета особых путей без специального на то дозволения Акслоя Эрки Данса. Он же, к слову, маг ветви квадрат Зато смогу пользоваться пространственным проколом, что я немедленно и сделала. Дворцовый маг ждал меня у главных ворот учебного заведения и вовсе не скучал при этом, а весело болтал с какой-то девушкой в темно-синей форме. Завидев меня, Аптеренскавали улыбнулся, поцеловал собеседницу в щеку и подтолкнул в сторону рыночной площади. — Доброе утро! — поздоровался он. — Доброе. Знакомая? Родственница? — поинтересовалась я. — Кузина. Учится в высшей технической школе. «Эти математические гении! Чем они вам не угодили?» «Понимаете, Герета Лои, для убедительности маг даже остановился посреди каменной дорожки, и поток студентов, не замедлившись ни на мгновение, стал огибать нас. Понимаете, я восемь лет учил формулы заклинаний. Конечно, я сам могу построить что-то несложное, но это займет столько времени, что проще воспользоваться заготовкой». А Эланы без капли магии на голой математике выводит и рассчитывает сложнейшие преобразования. Хм, как интересно. И они работают? Вы проверяли? Мы снова пошли в сторону главного здания, и пока Аптранс говорил, я разглядывала высокие шпили факультетов, роскошно цветущие розари внутри пузыря защитной сферы, отливающего всеми цветами радуги, подобно мыльному стайки учащихся в разноцветных накидках. Какая жалость, что я не могу вернуться в юность, хотя бы, чтобы поучиться здесь. «Не просто работают», — с жаром рассказывал тем временем мой сопровождающий. Расчитанный Элане перенос кубометра грунта забирает вдвое меньше энергии, чем классическое заклинание. Это может стать переворотом в науке». Тут он вздохнул, возвращаясь к реальности. Или. Не может, потому что высокомудрые старцы из ученого совета не признают полученных этой непочтительной молодежью результатов. Мы знаем конкретные имена? Конечно. А толку-то? Приятеля кузины попросту выперли из учебного заведения, когда он осмелился сперва поспорить с преподавателем, а потом еще и статью отправить в квартальник. Ну, ежеквартальный журнал новейших исследований в магических и стихийных науках. Вам он не попадался? У меня есть последние выпуски, я поделюсь. Ладно, это все не важно. Вот мы и пришли. Входная дверь главного корпуса поражала великолепием. Полированное дерево, бронзовые фигурные накладки, ручка вся из загогулин и такого размера, что я могла бы ухватиться двумя руками, и еще две ладони бы поместились. «Перебор», — пробормотала я. Маг меня услышал и развел руками. Здание перестраивали полтора-ста лет назад. При прошлом, у элтик де Фас, Гертлоя Лоя Аббертиан Карси любил такой стиль. Да и модно это было тогда. Аббертиан Карси? То есть он был родственником семьи правителя по двум линиям? Вычленила я. Мой сопровождающий ничего не ответил только дёрнул бровью и прикоснулся ладонью к надраенной бронзе. Дверь плавно и бесшумно распахнулась, и я шагнула за Аптранскавале, проговорив про себя. «Да, ничего не сказала рыбка, только волком посмотрела на деда». Когда секретарша закончила сервировать кофе, Ойлтик де Фас кивнул ей, дождался, пока женщина выйдет, и щелчком пальцев установил щит от подслушивания. Черт возьми, я уже начала различать эти щиты, потому как неуловимо изменяется цвет воздуха на их границе, и какое движение пальцев требуется для подкрепления заклинания. Получается, что постепенно я привыкаю к магии, как привыкла водить машину или заваривать чай особым способом. И что я буду делать, когда вернусь домой, в безмагическую Москву? А я вернусь? «Итак, Герета Лоя, я обещал рассказать вам о том, что именно мы называем термином «утекание магии» и какой именно пробкой, по вашему удачному выражению, высокий правитель Себастен Абвикла Амиандарга должен заткнуть образовавшуюся дыру. Прошу вас». Аптурбигенмальс широким жестом обвел стол, предлагая пирожные, джем, печенье, сэндвичи и бог знает что еще. Вежливо отпив глоток кофе, я поставила чашку и взглядом изобразила полнейшее внимание. Хозяин кабинета продолжил. Существуют различные теории, пытающиеся объяснить периодическое возникновение этого феномена. К сожалению, на данный момент ни одна из теорий не доказуема, и более того, ни одна даже не представляется близкой к истине. Ну, например, Герет Лоя Аббино Шант. Предположил в 680 году текущего правления, что в определенных точках пространства, так называемых магических узлах, в какие-то моменты скапливается чрезмерное количество энергии. Или, пользуясь, опять же, вашим определением, вода промывает русло потока. Через эту дыру магическая энергия начинает утекать. На лице дворцового мага читалась хорошо скрываемая скука, и я расслабилась. «Ничего нового мне пока не скажу. Теории я и сама могу насыпать в и маленькую тележку». Абтрубиген Мальс разливался соловьем. Я украдкой разглядывала корешки книг в шкафах и мысленно расставляла в порядке приоритетов вопросы, которые хочу здесь прояснить. «Вот интересно, почему он мне не симпатичен?» «Вроде бы пока ни одной гадости я от этого человека не видела, а подсознательно жду чего-то такого». А в моих картах он присутствовал? В какой ветве, интересно? Нет, не подумайте, что монолог был пропущен мимо ушей. За два с лишним десятилетия участия в заседаниях и совещаниях я отлично научилась мотать на ус все говоримое, не отвлекаясь от собственных мыслей. Наконец ученый муж замолчал, отпил остывший кофе и деликатно откусил кусочек печенья. Благодарю вас, ойлтик де Фас! Я почтительно склонила голову. Лично мне наиболее интересными кажутся рассуждения Геррет Лоя Апкен из Горта. Его предположение о влиянии солнечной активности на агрессивность магической среды. «Ну, это совсем ничем не доказуемо», – протянул хозяин кабинета, но довольный блеск в его глазах я успела заметить. «Зато в этой теории есть привкус, как это называют у нас, благородного безумия». «Возможно, возможно». «Ну, а что именно вы хотели спросить у меня?» Видит Бог, я почти почувствовала, как выражение юной леди» повисло у него на кончике языка. Мне хотелось бы попытаться посмотреть на проблему с другой стороны, а именно со стороны реципиента. Что происходит в мире, куда уходит поток энергии? «Ну, не поток, не так все катастрофично». Аптрубиген Мальс потер подбородок, грозя разразиться еще одной теорией, но я перехватила реплику. Хорошо, пусть даже тонкая струйка. Есть ли какая-то информация о том, что происходило в мире, куда было направлено утекание в прошлый раз, например? Ведь ваши граждане посещали его так же, как сейчас посещают мою землю. Герет Лоэ, голос дворцового мага, просто сочился почтительностью. Может быть, мемуары Анны Аббрияк? Что же, вы правы, молодой человек, это неплохая идея. Вон в том шкафу на третьей полке справа второй ряд голубой корешок. Не сочтите за труд, подайте. Аптренсковали отправился за книгой, а я продолжила задавать вопросы и с каждым новым ответом понимала, что ситуация нравится мне все меньше и меньше. «Возвращаемся во дворец?» — спросил мой сопровождающий, когда мы с ним покинули кабинет об трубе Генмальса. Да, пожалуй. — А может, не в жилое крыло, а в парк? — Запросто. У меня как раз есть там привязка к одному замечательному месту. Мак сделал сложный жест левой кистью, потом указательным пальцем обрисовал овал, и тот послушно загорелся голубым. За окошком виднелась белая ажурная беседка, увитая почти облетевшим виноградом. И купы деревьев. Приглашающе махнув рукой, абтарансковали шагнул вперед, и я, подавив внезапную дрожь, последовала за ним. Эта часть парка не то чтобы заброшена, но доходят сюда обычно только садовники, пояснял мой спутник, подлокоть, ведя меня вперед. Прошу вас, Герета Лоя, присаживайтесь. Можем насладиться тишиной и безлюдьем. А можем и поговорить. Я кивнула и щелкнула пальцами. Ставить полок неслышимости меня уже научили. Обтрансковали, одобрительно кивнул и опустился на подушке, разбросанной по скамье. — Чья он, креатура? — спросила я. — фас Хороший вопрос. — Пожалуй, ничья. Или своя собственная. Он обычно выжидает почти до конца схватки и в последний момент вцепляется в горло слабейшему если дело дойдет до экзамена. Мальс будет на стороне наследницы или главы совета управителей. Ах, вот как! До этой расстановки сил вы уже добрались. Трудно было бы не догадаться после всех моих приключений, наверняка в подробностях, описанных вам вашими подчиненными. Да, пожалуй. Пробормотал он, разглядывая меня. В чем дело? У меня нос испачкан. Внезапно мужчина протянул руку, и провёл пальцами по моей скуле. Отчего-то у меня перехватило дыхание, а голос дрогнул, когда я сказала, зеркала с собой нет, ну и ладно, посмотрю в своих комнатах. Глаза у него серо зеленые и будто бы с золотыми искрами, а волосы совсем светлые и мягкие на вид. Вернемся к моему вопросу, проговорила я непослушными губами и отвела взгляд. Значит, из нашего расклада Этот милейший человек должен быть исключен. А что у нас с военными? Абтерен встрепенулся. С военными? А что с ними может быть? Время мирное, так что армия сокращена, лишние или уволены, или переведены в другие структуры. Например? Ну, например, на границу. Там тоже спокойно. Но все же с гор иной раз наступает нежить. Пару раз за последние годы приходилось преследовать банды. Кого-то прикомандировали к городской страже, но большую часть распустили по домам с выплатой солидного пособия. Я не слышал, чтобы кто-то из солдат был недоволен. «Ну, я не имею в виду солдат. Бойца можно отправить в запас. Он купит на выплаченное вознаграждение трактир, мастерскую или участок земли и будет жить в свое удовольствие. А что будет делать без войны подчиненных и парадов генерал?» Что происходит с иберкарами и эберманцами? Разволновавшись, я поднялась и попыталась ходить по беседке. Пришлось ограничиться двумя шагами вдоль и тремя поперек. Мое знание истории подсказывает, что незадействованный высший командный состав — немиролюбивые гремучие змеи. Именно они возглавляют всевозможные заговоры. Мы можем как-то узнать, где находится и чем занимается каждый из беркаров, уволенный в запас ну думаю да да сможем сказал он уже уверенно неофициальным путем но ну, разумеется хорошо и просьба загляните ко мне вечером, если будет минута после прочтения этой книги я повертела выданные мне мемуары наверняка будут вопросы.